Почему же идея создания народа нам кажется странной, а то и дикой? Только потому, что исторический материализм, в силу присущего ему натурализма, приучил нас, что общество развивается по таким же объективным законам, как и природа. Зарождаются в дикой природе виды растений и животных, Также зарождаются и развиваются народы у людей. Другое дело классы. Для их возникновения нужны не только объективные основания в виде отношений собственности, но и сознательная деятельность небольших групп людей, которые вырабатывают идеологию. Эти люди сами обычно из другого класса, как буржуа Маркс и Энгельс или дворянин Ленин вносит эту идеологию в сырой материал для строительства нового класса и будет его. Тогда класс обретает самосознание, выходит из инкубационного состояния и претерпевает трансформацию из класса в себе в класс для себя, класс, способный для политического действия. В действительности все сообщества людей – складываются в ходе их сознательной деятельности. Они проектируются и конструируются. Чтобы семьи соединялись в роды, а роды в племя, требовалось сформулировать жесткие культурные нормы, вроде табу на инцест, и выработать механизмы по надзору за их соблюдением. Это явление культуры, а не природы. Чтобы возник и воспроизводился народ, требуется уже государственная власть с ее жрецами, религиозными культами, границами и войском. Когда на раннем этапе нового времени складывались национальные государства в Западной Европе, строительство нации считалось священной обязанностью государства. У антропологов в ходу поговорка «Не нации порождают национализм, а национализм нации». Только тогда понятие «человек без национальности» стало почти невообразимым. Стало считаться, как пишет антрополог, что человек должен иметь национальность точно так же, как нос и два уха. Отсутствие одного из этих элементов время от времени имеет место, но лишь как результат какого-то несчастья и само по себе является своего рода несчастьем. Народы большинства нынешних великих держав созданы совсем недавно. Хотя некоторые из них и носят древние имена и унаследовали многое из своих древних культур, унаследовали то, что для них отобрали из этих культур строители. Современные японцы созданные в ходе большой сознательно выработанной программы модернизации, реставрации мейдзи во второй половине XIX века. Для собирания раздробленных феодальных кланов и общин был создан и политическими средствами утвержден миф об императоре, и его божественном происхождении. Внедрена государственная религия синтоизм, возбуждено чувство национализма, в которой была заложена идея форсированного промышленного и технического развития. Процесс строительства народа резко ускоряется в переломные моменты истории. Так, американский народ США был собран в ходе войны за независимость и его сборка производилась отцами нации вполне сознательно. Проект вырабатывался на совещаниях, как в КБ. Приходилось решать ряд новых задач. Кого из пестрого этнического состава населения колоний и в каком статусе включать в число граждан сверкающего города на холме? Например, немногочисленным выжившим индейцам Права гражданства были предоставлены только в 1924 году, а негры долгое время выдерживались в статусе рабов. Государство США регулярно занималось ремонтом и модернизацией своего народа, устраняя те опасности, которые вызывали волны иммиграции, например, массовый наплыв ирландских и немецких католиков – 1840-1850-х годах, который угрожал размыть протестантское ядро государственной идеологии. Сейчас в США интенсивно разрабатывается новый проект Нация строительства ввиду быстрого изменения этнического состава населения. Кратко обозначенные здесь проблемы были обсуждены в 1993 году на международной конференции «Этничность и власть в полиэтнических государствах», материалы которой вошли в цитируемую здесь книгу под таким же названием. В ходе Мексиканской революции в первой трети XX века было проведено конструирование и строительство современного народа Мексики. В это же время небольшая группа китайских интеллигентов-республиканцев выработала и стала осуществлять проект создания современного народа Китая. Старый народ, слабо скрепленный империей, был полностью рассыпан под ударами европейских держав, и в рассыпанном, как куча песка, виде китайцы оказались не только политически недееспособны, но даже не нежизнеспособны. Это замечательно объяснил в своем исключительно важном сегодня для России труде три народных принципа, первый президент Китая сунь Яцен Тогда европейские образованные националисты переосмыслили даже само слово «китаец» — «хань», придав ему значение национальности, в то время как раньше оно означало «цивилизованность» в противовес варварству тех, кто за великой стеной. Суньец опирался на концепцию строительства советского народа, а мы почти ничего о ней не знаем и поддакиваем тем знающим, кто умело производил и производит демонтаж великого советского народа.